Он простился с ней любезнее, чем поздоровался. Сказал, чтобы она вторично явилась к нему. Долго смотрел ей вслед, вздохнул, подумал о Маргарите. Та была снова беременна. Да, красавицей ее не назовешь. Если сравнить с этой, даже страшно становится. Умна она, это верно, наша Маульташ. Люди уважают ее, но не любят. А когда они видят эту, они восторженно ее приветствуют. Вот и обе девочки умерли. В народе говорили «Кара Божья». Винят его, конечно. От того, что папа римский предпочитал видеть Тироль под своим любимчиком Карлом, его Людвига брак считался осквернением таинства, его дети — бастардами. И в том, что не звонили колокола и в пожарах, наводнениях, Саранче, чумной эпидемией тоже винили его. Болваны, ослы толстокожие, тупицы. Разве такое удовольствие быть мужем губастой? Давно уже не обращает он внимания на ее наружность. Сегодня эта наружность снова поразила его. С такой женой он стал посмешищем всей Европы. Ведь он государь и властитель, самый могущественный человек в Германии. От его ласки расцветали города, и плодоносные земли от его гнева засыхали. Все это далось ему нелегко. Пришлось работать день и ночь, действительно на совесть. Не знать иного страха, кроме страха Божия. Исполнять свой долг, суровый и трудный, изо дня в день. А к чему все это? На посмешище всей Европы? Внизу Агнесса садилась в носилки. Кругом стояла толпа, обнажив головы, восторгаясь. Будь Агнеса на месте губастой, люди не говорили бы кара Божья, даже при саранче и чуме. Не взглянула ли она наверх? Словно пойманный школьник, он быстро отвернулся. Несколько недель спустя Маргарита родила мертвого ребенка. Марграф помрачнел, стал холодней. Нет благословения его браку. Теперь вся надежда на единственного сына Мейнгарда, безобидного, толстого юношу, малоодаренного, болезненного, который, казалось, нисколько не походил на своего дедушку Людвига, а скорее на деда с материнской стороны, на доброго короля Генриха. Уже по истечении недели Маргарита снова принялась за дела. Она работала с той же добросовестностью и усердием, что и раньше. Но охота пропала. Города уже не были для нее возлюбленными. Маленький ласковый еврей, так искусно вливавший в них жизнь, был убит. Дети, которых она родила, умерли. Разбивалось все, к чему бы она ни прикоснулась. Ничто не слушалось ее, не расцветало. Марграф, добросовестный черствый человек, Ее сын – толстоватая, глуповатая посредственность. Что ей остается? Все ближе становился ей теперь Конрад фон Фраунберг. Этот безобразный офицер с красными глазами и белобрысой головой был предпоследним из шести сыновей Траудзама фон Фраунберг, довольно незначительного баварского рыцаря, отличившегося когда-то в одном из сражений за императора Людвига. Благодаря этому Конрад попал еще мальчиком в пажи к Баварскому двору, затем в свиту Маркграфа в Тироле, где получил чин младшего офицера, но долго оставался в тени. Его безобразие и ворчливый озлобленный тон отпугивали людей. Ничто не сулило повышение безвестному солдату, но его дерзкая, отважная решимость во время осады замка Тироль вдруг выдвинула его. Всю ту мечтательность, которая еще оставалась у Маргариты, всю ее тоску по красочности, пестроте, приключениям, все остатки того, что господин фон Шена называл «былые дни», сосредоточила она на грубом некрасивом Фраунберге. Этот альбинос с его большой жабьей пастью, скрипучим голосом Короткими грубыми руками рисовался ее воображению каким-то заколдованным принцем. То же, что и у нее под неуклюжей оболочкой, наверное, кроется утонченная и чуткая душа. Поневоле будешь груб и суров в такой шкуре. Бедный, одинокий, непонятный, она относилась к нему особенно по-дружески, почти по-матерински. Суровая непрекаянная молодость сделала Фраунберга холодным черствым хитрецом. Он знал, что безобразен, и считал в порядке вещей, что все отталкивают его. Будь он наверху, он тоже топтал бы остальных. Он не верил ни во что на свете. Деньги, власть, собственность, похоть – вот цель всех людей. Корыстолюбие, властолюбие, любострастие – единственные мотивы их поступков не существует ни наград, ни наказаний, ни справедливости, ни добродетели. Все это вздор. Люди делятся только на ловкачей и разинь. В жизни может повести или не повести. Он придерживался одного мнения с песенкой, в которой говорилось, что только семь удовольствий достойны хвалы и желаний. Первое – жрать, второе – пить, третье – облегчаться от съеденного, четвертое – от выпитого, пятое – лежать с женщиной, шестое – купаться, но седьмое – самое лучшее – это спать. Когда герцогиня подарила его своим вниманием, он ни на миг не усомнился в том, что ее интерес – что иное, как порыв чувственности. Не было, впрочем, ничего удивительного, что выбор урода пал на урода. Он уже было смирился – Он рассуждал трезво, деловито, давно сказал себе, что, как пятый сын в семье, да еще с таким лицом, не имеет никаких надежд выдвинуться. Но всегда с хитрой, беспощадной зоркостью держался на стороже, готовый к прыжку. И вот перед ним открылась блестящая возможность. Ему повезло, как утопленнику безобразная потоскушка вдруг воспылала к нему страстью. Он это использует». Перед слугой он дал себе волю, неистово ликовал, расточая непристойные похвалы губастой и ее похоти. Вопреки обычной скупости, налил парню отдельную кружку пива. При свече, один на один с ним, пропьянствовал всю ночь, горланя песенку о семи самых желанных радостях Уж он выжмет из этой маульташ все, что ему заблагорассудится затем блаженно растянулся на постели, намереваясь заснуть. Да, спать – самая приятная вещь на свете. Он чувствовал, как ноет от усталости все его тело, похрустел суставами, широко разинул пасть, поворочился, сладострастно зевая, заснул. Он шел своей дорогой хитро и осмотрительно, однако никогда ничем не смущаясь, Он чувствовал, что Маркграф не любит его и старался не попадаться ему на глаза. Старался вообще быть незаметным. Но как только Маргарита оставалась одна, он с дерзкой бесцеремонностью ловил мгновения, вымогал замки, поместья, судебные доходы, стал, наконец, лансгофмейстером. Никто, и прежде всего он сам, не предсказал бы ему такой карьеры. Прожорливо, нагло ухмыляясь, загребал он все, что попадалось под руку. Достигнув положения ланг-гофмейстера, оставался тем же мелким офицеришкой. Никого и ничего не уважал, ни во что не верил, кроме силы денег и похоти. А Маргарита, как и раньше, обращала все свои мечты к Альбиносу. Его отталкивающая внешность делала его отмеченным, роднила с ней. В этом корявом, толстомясом, отвратительном чурбане должна быть душа. Он ничем не поощрял ее мечтаний, самое большее – пошлой фамильярной усмешкой дурного тона. Она не замечала его убожества или принимала его опустошенность за горькое смирение, за нарочитую немоту, стыдливо затаившую все нежное и благородное. Озабоченно наблюдал господин фон Шенна за тем, как Маргарита, в сущности без особых причин, скорее по какой-то инерции, отходит все дальше от Марграфа и почти против воли все больше сближается с Фраунбергом. Это притило ему. Его оскорбляло, что, будучи столь взыскательной, Маргарита наряду с ним самим избрала своим доверенным именно этого человека. Что между ними общего? как могла она сочетать его изысканный, рафинированный скептицизм с грубой, низкопробной пустотой и цинизмом баварца. Самолюбие фон Шена было задето тем, что Маргарита делит свое доверие между ним и этим человеком. В общем же, господин фон Шена процветал. Чума пощадила его. Он получил наследство – Использовал, кроме того, время после чумы для округления и благоустройства своих великолепных поместий. В своих замках он вел жизнь утонченную и уютную среди картин, книг, красивых вещей и павлинов. Как и раньше, не хотел заняться службой, радостным задумчивым взором озирал свои огромные плодовые сады, пашни, виноградники. С каждым днем – становился все мягче, мудрее, покоился в себе, словно зреющий, тщательно оберегаемый плод. Абат Иоанн Виктинский, теперь секретарь герцога Альбрехта, очень постаревший, трясущийся, мог цитировать применительно к фон Шене чуть ли не всего Горация. С высоты этого покоя и мира он охотно помог бы Маргарите, Он пытался снова укрепить близость между Маргаритой и Марграфом. Благоприятствовало этим попыткам и то, что гнет отлучения, тяготевший над браком Маргариты, стал за последнее время легче. Дело в том, что Иоганну-люксембуржцу уже давно надоело, будучи на деле холостым, оставаться в глазах церкви женатым человеком. Благодаря мудрой политике его брата, короля Карла, положение его значительно улучшилось, и Иоган надеялся окончательно укрепить его при помощи удачного брака. Но для этого надо было сначала по всем правилам развестись с Маргаритой. Он попросил ее о свидании. Он хотел бы совместно с ней найти формулу, которая бы для обоих была приемлема и никого не унижала бы их интересы совпадают. Что ж, это было верно, и Маргарита выразила готовность принять его. Так герцог Иоганн появился в замке Тироль в роли гостя. На этот раз ворота широко распахнулись перед ним. Барабаны, трубы, почести. Длинное лицо Иоагана было все таким же мальчишеским, Без всякого смущения смотрел он на Маргариту своими маленькими, глубоко сидящими глазками. Заговорил в тоне мрачной шутливости, дружеской иронии. И вот они сидели вместе, придумывали основания для развода, усердно вертели их так и сяк, краили, пригоняли. Наконец довольные столковались» герцог иоган женился де на маргарите состоящей с ним в четвертой степени родства не ведая об этом родстве как оба не старались честно осуществить свой брак на деле это им не удалось от того, конечно что иоган был заколдован а между тем иоган вполне способен вступить в брак с другой женщиной и желает продолжить свой высокий род а посему просит папу объявить его брак с Маргаритой недействительным. Папа, будучи другом богемских Люксембургов, бесспорно не откажет в удовлетворении этой просьбы.